Глава 89 «Так, надевай мое платье, а я пока что возьму твое», – скомандовала я, пытаясь надеть платье Ларины. Оно было мне мало в груди, поэтому мне пришлось максимально выдохнуть, чтобы кое-как натянуть его на себя. На мгновение поймала на себе странный взгляд. Резко обернувшись, я увидела, как посол демонстративно отворачивается. «Не сейчас пить или потом?» – робко спросила Ларина, глядя на два флакона, стоящих на столике. «Погоди». «Сейчас корсет зашнурую», – проворчала я, берясь за тесенки ее корсета. За дверью послышался топот. Дверь скрипнула, на пороге стояла служанка. «Ну?» – спросила я, бросая тесенки. «Я пошла проверить», – выдохнула служанка, глядя на нас. «А тут мне навстречу идет слуга». Я спросила, а он в комнате? Она что получила ответ? «Ах, уехал час назад». «Что?» Ух, Выдохнула я, глядя на служанку, которая мяла передник. «Уехал!» Ты дверь дергала? Да закрыто Заметила служанка, виновата, глядя на посла Тот потерял дар речи А куда не сказал, но слуга видела, что дракон собрал вещи и... Так, а вот это уже новости И где теперь наш... Ах, уехал Куда он мог... Ах, уехать Спросила я, расхаживая по комнате Мне сказали, что он удалился в свое поместье. Тихонько заметила служанка, поджимая губы. Быстро собрался и никому ничего не сказав, уехал в одно из своих поместьей.